Мы с Декланом обменялись взглядами. Для Алисон мы вполне могли находиться где-нибудь в другом месте. «Знаешь», — мягко и негромко произнес Деклан, «раньше я считал, что это отец виноват в том, что Алисон такая. Я думал, что он внушил ей такой ужас и так сильно ударил ее, что у нее что-то повредилось в мозгу. Я ей просто жутко завидовал. Я всегда надеялся, что он сделает со мной то же самое», и меня пошлют сюда. Не только тебя он тряс и бил, Дек. Он регулярно порол ремнем всех нас. Тебе доставалось больше всех, Мил, ты была самой старшей, и, кажется, он вымещал на тебе свою злобу чаще, чем на нас. Мое лицо исказило гримаса. Похоже, я переняла эту привычку у Белл, «Наверное, во мне было что-то такое, что приводило его в бешенство», — беспечно предположила я. «И все-таки наши мозги при этом не пострадали. Мы остались нормальными». Деклан ухмыльнулся. «Относительно нормальными, во всяком случае, но, имея в виду...» — улыбка его исчезла. «Один из нас все еще может сломаться. Я окажусь за решеткой, если и дальше останусь в этом доме». Клянусь, что когда-нибудь убью этого гада за то, как он обращается с матерью. Он уже несколько недель не дает ей денег. Раньше это были лошадки, теперь это чертова лотерея. Но ты бы слышала, как он стонет и жалуется, если еда кажется ему невкусной. Он закатил такой скандал, когда мы получили напоминание о просроченном счете за электричество, как будто она может заплатить за все из тех 50 шиллингов в неделю, которые она зарабатывает, и того, что я даю ей на хозяйство. Он назвал ее ленивой сукой и заявил, что ей пора пойти на полный рабочий день. Если она согласится, то в доме будет ад, потому что его жратва не будет готова вовремя. Мягкий и даже женственный голос Деклана становился все выше и выше, и я заметила, как он своими пальцами, длинными и белыми, как у Алисон, так сильно стиснул спинку стула, что костяшки побелели. Его нежное лицо выглядело усталым и осунувшимся. Я откинулась на спинку и вздохнула — Мне было больно смотреть на страдания своего брата, и это было одной из причин, по которой я старалась держаться от своего семейства как можно дальше. Мне почти хотелось, чтобы я не приезжала сюда, или чтобы Деклана не было здесь. «Почему бы тебе не уйти от них, Дек?» — взмолилась я. «Тогда мне останется беспокоиться только о матери, как будто я могу оставить мать одну с этим гадом. Но ты же не можешь жить с ними вечно, хороший мой!» Я останусь там столько, сколько потребуется. Я встала. И пошла вдоль длинной комнаты к кофейному автомату, поставленному специально для посетителей. В автомате горела лампочка, значит, он работал. «Хочешь кофе, Дэк? окликнула я брата. Алисон по-прежнему зачарованно смотрела на дым. «Если тебе не трудно». «Что же ты все-таки здесь делаешь?» — спросила я, вернувшись с двумя стаканчиками кофе. «Ты ведь должен быть на работе!» К Деклону быстро возвращалось чувство юмора. Меня восхищало его умение видеть смешное в том, что приводило в ужас других. Как-то во время порки папочкин ремень порвался. «Не расстраивайся, папа!» — прощебетал он. «Я подарю тебе другой на Рождество». «Я потерял работу!» — он улыбнулся. «Три недели назад». Но мать ничего не сказала. Он пожал своими узкими плечами, потому что она не знает».